Джулиан поднялся и зашагал взад и вперед по гостиной. Он был похож на бывалого юриста последними страстными аргументами, завершающего свою убедительную речь. «И не пытайся лукавить перед собой, надеясь, что станешь более любящим и внимательным отцом, как только фирма найдет еще несколько юристов помоложе, чтобы уменьшить нагрузку». Не обманывай себя, полагая, что сможешь заняться своим духовным развитием, совершенствованием тела и души, как только на твоем банковском счете появится определенная сумма, и ты позволишь себе роскошь иметь больше свободного времени. Наслаждаться плодами своих усилий нужно именно сегодня. Сегодня, тот день, когда нужно уловить мгновение и наслаждаться радостью возносящейся жизни. Сегодня — это день, когда ты должен жить своим воображением и пожинать свои мечты. И, пожалуйста, никогда не забывай о том, даре, каким является твоя семья. Джулиан, я не уверен, что хорошо понимаю тебя, «Живи в детстве своих детей!» — последовал простой ответ. «Что?» — пробормотал я, смущенный этим кажущимся парадоксом. «На свете мало вещей важнее, чем стать частью детства твоих детей. Какой смысл взбираться по ступенькам успеха, если ты пропустил первые ступеньки жизни своих собственных детей?» «Что за удовольствие иметь самый большой дом в округе, если ты не удосужился найти время для создания очага? Ну и что, что тебя знают по всей стране, как выдающегося юриста, если твои собственные дети не знают своего отца?» — говорил Джулиан. Его голос теперь дрожал от волнения. «Я знаю, о чем говорю». Последняя реплика привела меня в шок. Все, что я знал о Джулиане, сводилось к тому, что он был знаменитостью, окруженной богачами и красотками. О его любовных похождениях с фотомоделями ходили такие же легенды, как и о его адвокатских способностях. Что мог знать этот бывший плейбой-миллионер об отцовстве? Откуда было ему знать, что мне стоило успевать угодить всем? быть примерным отцом и успешным юристом. Но интуитивное чувство Джулиана тронуло меня. «Я всё-таки кое-что знаю о том, какое это благословение, дети. Но я всегда считал тебя самым закоренелым холостяком этого города, пока ты, как боксёр, не выкинул своё полотенце на ринг в знак поражения и не оставил свою юридическую практику». До того, как иллюзии бешеного стиля жизни захлестнули меня, я был, как ты знаешь, в браке. Да. Затем он сделал паузу, как ребёнок, который на мгновение замолкает, собираясь открыть своему лучшему другу тщательно оберегаемую тайну. «Но ты не знаешь того, что у меня была ещё и дочь. Она была самым милым» самым нежным существом, которое мне приходилось видеть в своей жизни. В то время я во многом походил на тебя, когда мы впервые познакомились. Я был надменным, амбициозным, преисполненным чистолюбивых надежд. У меня было всё, что можно было пожелать. Мне говорили, что у меня прекрасное будущее, потрясающе красивая жена и чудная дочь». И вот в один миг я лишился всего этого».